Глава сорок седьмая. День разбитого сердца. Сандра. Я сбежала. Просто собрала вещи и избежала, не оглядываясь. После слов Даяны я не могла нормально дышать, легкие скрутила, глотку сжали невидимые тиски. Я словила паническую атаку, которой у меня не было уже несколько лет. За что жизнь меня так наказывает? Я хотела верить, что Антон невиновен, что все это клевета и наглая ложь. Но зачем этой девушке врать? Зачем искать меня и рассказывать? Подала ли она на него в суд? Возможно, совсем скоро вся эта история выйдет наружу, и команда адвокатов Антона примется ее заминать. А если он и правда не виновен? Сердце отчаянно не хочет в это верить. Более того, если бы я дала ему шанс поговорить со мной, уверенно поверила бы ему». Снова сдалась бы чувством, игнорируя сигналы мозга. Я не могу доверять себе, ведь столько раз оправдывала Майка, бесконечно прощала и принимала его, что и не сосчитать. История повторяется. И когда мне прямым текстом говорят об опасности, я больше не рискну проверять правдивость этих слов на собственной шкуре. Не готова я проходить через это снова. Горжусь собой. Тем, что не забрала заявку с конкурса и продолжала копить на переезд. Покинув дом Антона, спустя пару часов после встречи с Даяной, я сняла номер в маленьком отеле у выезда из города. Я решила не ехать к Камиле, так как это первое место, где Соколов будет меня искать. Бросив чемодан на пол, я села на кровать, открыла ноутбук и принялась заказывать билет в один конец. Вот так всего за пару часов я полностью меняю свою жизнь. Прощай, Торонто. Я оставлю эти выжигающие душу чувства здесь. Париж встретил меня мелким дождем и запахом свежей выпечки из ближайшей булочной. Я бродила по узким улочкам одного из демократичных кварталов на окраине. Не туристический центр Сейфелевой башни и толпами селфи-охотников, а настоящий живой район, где старушки выносят стулья на тротуар и обсуждают соседей, а уличные музыканты играют джаз на перекрестках. Дома здесь были старые, аутентичные, с облупившейся штукатуркой цвета сливочного масла ржавыми балконами и ставнями, которые помнят еще прошлый век. Я искала съемную комнату, листая объявления на телефоне и сверяя адреса с картами. Солнце пробивалось сквозь тучи, согревая лицо. Я старалась улыбаться продавцам в лавках, восхищаться витринами антикварных магазинчиков, вслушиваться в мелодию аккордеона, доносящуюся откуда-то из соседнего переулка. Пыталась радоваться, но внутри все равно зияла дыра которую, мне кажется, я никогда ничем не смогу закрыть. Я прохожу в маленькую комнату с высоким французским окном, плюхаюсь на кровать и даю волю всей своей боли. Сдавленный крик вырывается наружу, слезы хлынули из глаз, моментально заливая щеки и подбородок соленой водой. Я не плакала, когда собирала вещи в доме Антона, не плакала, когда ехала в аэропорт и летела во Францию с двумя бесконечными пересадками. Не проронила ни слезинки, пока бродила по этим улицам в поисках жилья. Я пыталась быть сильной и смелой, решать проблему, невзирая на свои чувства. Я заткнула свое сердце и действовала как робот, рационально, правильно, безопасно. Я все сделала правильно. Но сейчас, когда я достаточно далеко от возможной угрозы, все сдерживаемые эмоции разом обрушились на меня, затопив с головой. Но почему я снова влюбилась не в того? Почему? Как понять, что парень действительно хороший, что не превратится в монстра в какой-то момент и не сожрет тебя? Первый день в Париже я запомню как день окончательно разбитого сердца.